Глава десятая. Походный ночлег господина Антуана. Шатабрёнский паш сначала забавлял юную чету своими наивностями, но вскоре, увлеченный потребностью бегать, пустился гоняться за козами, едва не попал в неприятную разделку с пастухами, и, наконец, поладил с ними, играя в кружки на берегу крёзы, между тем, как Эмиль и Рильберта пошли вдоль Сиделлы по другому боку горы так как поток во многих местах подымал подошву утеса, то им приходилось то карабкаться вверх, то сходить вниз, то ступать на скалы вровень с водою, и все это не без труда и не безопасности. Но молодость охотница до приключений, и любовь ни в чем не сомневается. Особое проведение хранит ту и другую, и наши любовники храбро отделались от всех опасностей. Эмиль дрожал, не от страха, а совершенно от другого чувства, когда приподнимал или держал Жильберту своими руками. Жильберта смеялась, чтобы скрыть смущение или чтобы рассеяться от него. Жильберта была сильна, проворна и отважна, как горная обитательница. Однако ж, преодолевая таким образом беспрестанные препятствия, она скоро устала, присела на мху на берегу скачущей воды и кинула шляпку на траву, принужденная подобрать свои распустившиеся волосы, которые висли по плечам. «Сорвите, пожалуйста, мне эту хорошенькую наперстянку. Вон там!» — сказала она Эмилию, думаю, что успеет поправить прическу, прежде чем он воротится. Но он сбегал туда и назад так скоро, что застал Жильберту еще всю покрытую золотистыми волосами, которые на силу она могла собрать в одну прядь своими крошечными руками. Стоя возле нее, он любовался на это сокровище — которую она закидывала назад больше с нетерпением, нежели с гордостью, и которая давно бы обрезала, как затруднительное бремя, если бы отец и Жанила не противились этому. Впрочем, в ту минуту она была им благодарна, что они не позволили, ибо, несмотря на отсутствие кокетства, она очень видела, что Эмиль утопал в восторге, а она ничего не сделала, чтобы возбудить его восторг. Если красота имеет известные триумфы, которыми любовь не может не утешаться, то имеет их именно тогда, когда они бывают непредвиденны и невольны. В самом деле, такие роскошные волосы служили бы истинным украшением для женщины дурной собою, а у Жильберта они были даром, щедротой природы, прибавленную ко всем другим дарам ее. Надо сказать, что, подобно отцу, Жильберта была больше трудолюбива, нежели ловка руками – Сверх того на бегу она растеряла все свои шпильки, и тяжелая коса ее, торопливо прикрепленная на затылке, дважды распускалась и спадала до ног. Взгляд Эмиля был все прикован к ней. Жильберта не видала этого, но чувствовала, как будто пламень страстного взгляда раскалял вокруг ее атмосферу. Скоро она пришла в такое замешательство, что забыла этому радоваться и, наконец, по обыкновению хотела шутку прервать их взаимное волнение. «Я желала бы, чтобы эти волосы были моими», — сказала она. «Я обрезала бы их и кинула бы в реку». Эмилю был случай сказать прекрасный комплимент, но он промолчал. Что такого мог бы он сказать об этих волосах, что выражала бы любовь, которую пылал он? Он никогда не прикасался к этим волосам, А желал этого до смерти. Он украдкой и поглядел кругом. Ограда скалы и кустарников отделяла его с Жильбертую от всего света. Не было ни одной точки на горе, откуда можно было бы их увидеть. Казалось, Жильберта будто нарочно выбрала это убежище для искушения его, а между тем невинная девушка не имела и тени подобной мысли. Еще меньше думала, чтоб тут была для нее какая-нибудь опасность. Эмиль больше не владел собою. Бессонница, страх, печаль и радость зажгли лихорадку в крови его. Он упал на колени под Жильберты, взял дрожащую рукою горсть непокорных волос и потом, когда она встрепенулась, выпустил их, сказав, «Мне показалось, что оса, а это просто клочок мха». «Вы испугали меня?» — возразила Жильберта, качая головою. «Я думал, что змея». Однако рука Эмиля привязалась к этим волосам и не могла их оставить. Под тем предлогом, чтобы помочь Жельберте собрать их рассеянные пряди, которые оспаривал у нее ветер, он сто раз дотрагивался до них и, наконец, поцеловал украдкую. Жельберта, по-видимому, ничего не заметила и, поспешно надев шляпку на плохо укрепленную прическу, встала и сказала с видом, который желала сделать непринужденным: «Пойдемте, посмотрим». Не проснулся ли батюшка, но она трепетала. Внезапная бледность сгладила яркие краски со щек ее. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Она прошатнулась и прислонилась к скале, чтобы не упасть. Эмиль был у ног ее. Что говорил он ей? Он и сам не знал, а эхо кроза она не сохранила слов его. Жильберта не расслышала их хорошенько. У нее в ушах был шум потока, но усиленный восток биением жил ее, и ей казалось, что гора конвульсивно шаталась над ее головою. У нее не было сил бежать, да она и не помышляла об этом напрасно бежать от любви. Когда это чувство закралось в душу, оно не выйдет оттуда и всюду последует за нею. Зильберта не знала, что в любви есть другие опасности, кроме того случая, когда сердце может быть застегнуто врасплох, и в самом деле для нее не было других опасностей с Эмилем. Уж и этой опасности было довольно, и головокружение, ею причиняемое, исполнило было неодолимых прелестей. Жильберта умела отвечать только одно, именно повторять со страхом, исполненным тоски и грусти, слова «Нет, нет, не надо любить меня». «Так вы меня ненавидите?» возражал Эмиль. И Зильберта отворачивалась, не имела духа солгать. «Хорошо, если вы не любите меня, — говорил Эмиль, — не все ли равно для вас узнать, что я вас люблю? Позвольте мне говорить вам это, потому что я не могу дольше скрывать. Вы равнодушны ко мне, а чем пренебрегают, того не боятся. Услышьте же мое признание, и если я оставлю вас, если перестану к вам ездить, то, по крайней мере, знаете почему — потому что я умираю от любви к вам, потому что я не сплю больше, не могу ничего делать, теряю рассудок, и скоро, может быть, сказал бы вашему батюшке то, что говорю вам теперь. Пусть лучше вы удалите меня, чем другие. Удаляйте же меня, но теперь выслушайте, потому что тайна моя душит меня. Я люблю вас, Жильберта, люблю до безумия». Сердце Эмиля так переполнилось, что излилось в рыданиях. Жильберта хотела бежать, но тут же в трех шагах села и заплакала. Больше счастья, чем горечи было во всех этих слезах. Эмиль скоро подошел утешать Жильберту и сам скоро утешился, ибо в страхе, который она обнаруживала, была только нежность и грусть. «Я бедная девушка», — говорила она, — «вы очень богаты». И батюшка ваш, говорят, думает только о том, как бы увеличить свое состояние. Вы не можете жениться на мне. И я не должна думать о замужестве в моем положении. Разве каким-нибудь случаем встретился бы человек такой же бедный, как я, с некоторым воспитанием? Но я никогда не рассчитывала на подобный случай. Я с ранних лет сказала себе, что должна помириться с своей участью, чтобы привыкнуть благородно чувствовать, то есть не завидовать другим, и создать себе простые привычки, честные занятия. Я вовсе не думаю о замужестве. Может быть, чтобы найти мужа, мне надо было бы несколько переменить свой образ мыслей. Если вам правду сказать, о Жаниле на днях пришла мысль, которая очень меня огорчает. Она хочет, чтобы батюшка искал мне мужа. Искать мужа — не правда ли это стыдно и унизительно? Можно ли вообразить что-нибудь хуже? А между тем... Добрая няня не может понять моего отвращения, и как батюшке следовало быть в Тони для получения его маленького дохода, то она вдруг нынче утром потребовала, чтобы он взял меня с собою и представил кое-кому из своих знакомых. Мы привыкли слушаться Жанилы и отправились, но отец мой, слава богу, не умеет приискивать мужей, и я так отвлеку его от этой мысли, что наша прогулка не будет иметь никаких последствий. «Видите, господин Эмиль, — Не надо ухаживать за девушкой, которая не обольщается вздорными надеждами и осуждает себя на девичество без сожаления и без стыда. Я думала, что вы это понимали, и что дружба ваша никогда не возмутит моего спокойствия. Позабудьте же эту шалость, которая как-то мелькнула у вас в голове, и глядите на меня, как на сестру, которая с своей стороны все позабудет, если вы дадите слово любить ее спокойно и чисто. Зачем вам оставлять нас? Это очень огорчило бы батюшку и меня. «Огорчило бы вас, Жильберта», — возразил Эмиль. От чего же вы плачете, говоря со мною так хладнокровно? Или я не понимаю вас, или вы скрываете от меня что-нибудь? И знаете ли, что я отгадываю? Вы не чувствуете ко мне столько уважения, чтобы слушать меня доверчиво. Вы принимаете меня за молодого безумца, который толкует о любви без религии и без совести» думаете, что можно обращаться со мною как с ребенком, которому говорят «Не делай вперед этого, я прощаю тебя». Или если вы думаете, что несколькими словами холодного рассудка можно потушить серьезную любовь, то вы сами, дитя Жильберта, и не чувствуете совершенно ничего ко мне в глубине своего сердца. О, Боже мой! Неужели и ваши глаза, которые избегают меня, и рука, которая меня отталкивает, «Неужели все это презрение или недоверчивость?» «Чему же вы хотите, чтобы я верила?» — сказала Жильберта, стараясь скрыть горесть, которую навлекали ей эти упреки. «Разве я могу не знать различия наших состояний? Разве я могу переменить что-нибудь в судьбе?» «Только-то, у Жильберта, скажите мне, что только это!» «Разве этого мало?» «Разве вы думаете я могу согласиться любить вас с уверенностью, что рано или поздно вы будете принадлежать другой? Мне кажется, любовь есть вечность жизни вдвоем. Вот почему, отрёкшись от замужества, я отреклась и от любви». «И я так понимаю любовь, Жильберта. Да, любовь есть вечность жизни вдвоем. Я даже не понимаю, чтобы смерть могла положить ей предел». «Разве я не сказал вам всего этого, сказав, я люблю вас? О, вы не поняли меня или не хотите понять? Но если бы вы любили, вы бы не сомневались. Вы не говорили бы мне, что вы бедны. Вы не вспомнили бы об этом так же, как я о том не вспоминаю. О, боже мой, я не сомневаюсь в вас, Эмиль. Знаю, что вы, подобно мне, не способны к корыстолюбивому расчету. Но, повторяю вам, можем ли мы быть сильнее судьбы?» сильнее воли вашего отца, например. Да, Жильберта, да, сильнее целого света, если мы любим друг друга. Бесполезно описывать продолжение этого разговора. Мы не могли бы представить тех перемежек боязни и уныния, когда Жильберта, становясь рассудительную, то есть безнадежную, указывала на препятствия и обнаружила в себе гордость безнадутости, однако ж такую гордость, которая решилась предпочесть вечное одиночество, унижению борьбы с надменностью богатства. Могли бы мы рассказать, какими честными и искренними доводами старался Эмиль внушить ей доверенность. Но самые сильные доводы, на которые Жильберта не находила возражения, мы не могли бы передать, ибо все они заключались в энтузиазме и наивной пантомиме. Любовники не бывают красноречивы, как риторы и речи, их переданные на бумаге, не имеют никакого смысла для тех, кому они не были обращены. Если б после можно было хладнокровно вспомнить, от какого пустого слова иногда теряется рассудок, то ни за что бы нельзя было понять, как это случилось, и надо бы смеяться над самим собою. Но голос, взгляд находят в страсти чародейственную силу, и вскоре Эмиль успел убедить Жильберту в том, чему сам верил в ту минуту то есть что не было ничего проще и легче, как им обвенчаться, потому что не было ничего законнее и необходимее, как любить друг друга всеми силами. Благородная девушка любила и не могла остановиться на мысли, что Эмиль был самонадеян и безрассуден. Он говорил, что одолеет предполагаемое сопротивление отца, а Жильберта знала господина Кордане по одним неверным слухам. Эмиль ручался за содействие своей нежной матери, и это обстоятельство успокоило совесть девушки. Она скоро разделила самообольщение Эмиля, и решено было, что Эмиль будет говорить со своим отцом прежде, чем обратиться к отцу Ельберты. Девушка-чистолюбивая или эгоистка поступила бы благоразумнее, она подвергла бы более строгим условиям сознание в своих чувствах. Она согласилась бы видеться с любовником не прежде того дня, когда он явится исполнить все формальности сватовства. Жильберте даже не пришли в голову все эти предосторожности. Она чувствовала в сердце нечто бесконечное, веру и почтение к слову своего любовника, не имевшее пределов. Она тревожилась только одним, что будет причиной беспокойства и огорчения для родителей Эмиля, когда он вступит в разговор с отцом. Она не могла Доле сомневаться в победе, которую он брался одержать. Но мысль о битве была ей прискорбна, и она желала бы отдалить эту страшную минуту. «Послушайте, — сказала она, — к чему нам торопиться? Мы счастливы, покуда и так молоды, что главное и самое основательное возражение вашего отца будет именно в этом заключаться. Вам только 21 год, и можно опасаться, что вы еще недовольно узнали характер своей невесты». «Если вам велят подождать или потребуют от вас срока на размышление, соглашайтесь на все. Если бы даже мы обвенчались через несколько лет, что нужды? Лишь бы мы могли видеться, потому что сомневаться друг в друге мы не можем». «О, вы праведница!» — отвечал Эмиль, целуя край ее шарфа. «Я буду достоин вас!» Воротившись на то место, где оставили Антуана, Они увидели, что он уж далеко оттуда разговаривает с знакомым мельником и пошли дожидаться его у основания большой башни. Часы летели для них, как секунды, и однако же были полны, как века. Чего-чего не насказали они друг другу, а сколько еще умалчивали. Наконец, счастье видеть, понимать и любить один другого ощутили они так сильно, что ими овладела «безумная веселость», И, прыгая как серны, они схватились за руки и начали бегать по отрывистым склонам, сталкивая камни в пропасть. Обаянные невидимым восторгом, они не сознавали опасности, подобно детям. Эмиль отталкивал обломки или быстро перескакивал через них. Он как будто воображал себя в схватке с препятствиями, поставляемыми его судьбою. Жильберта не боялась ни за него, ни за себя. Хохотала, кричала, распевала, как жаворонок в Поднебесье, и уже не думала подбирать косу, которая развивалась по ветру и иногда закрывала ее всю, подобно огненному покрову. Когда отец застал ее в таком восторге, она кинулась к нему и горячо обняла его, как будто желая сообщить ему все счастье, наполнявшее ее душу. Серая шляпа доброго старика слетела от этого порывистого объятия и покатилась во враг. Жильберта стрелой пустила ловить ее. А Антуан, испуганный такой отважностью, бросился ловить дочь. Оба они находились в большой опасности, когда Эмиль опередил их обоих, поймал на лету беглую шляпу и, надев ее на голову Антуана, в свою очередь сжал в объятиях этого доброго отца. «Ну-ну!» — вскричал Антуан, ведя их почти силою на менее опасную площадку. «Оба вы очень радуете меня, но еще больше пугаете!» Да уж не встретили ли вы там чертовой козы, которая заставляет прыгать и бегать, подобно сумасшедшим всех, кого околдует своим взглядом? Или здешний горный воздух так развеселил тебя, Шалунья? Очень рад. Однако ж не рискуй так, как сейчас рисковала. Как раскраснелась. Как прояснили у тебя глазки. Вижу, что надо почаще водить тебя гулять. Дома у тебя мало движения». А знаете ли, Эмиль, в эти дни она меня встревожила. Ничего не ела, беспрестанно читала, я уже собирался выкинуть все ваши книги за окно, если бы это не прекратилось. К счастью, теперь этого не видать. И благо все прошло, мне хочется свозить ее в Сен-Жермен-Бапро. Чудесное место. Мы проведем там завтрашний день, и если хотите ехать с нами, мы погуляем как нельзя лучше. А что скажете? Нужды нет, что мы будем в Аржантоне днем позже. Не правда ли, Жильберта? И не все ли равно, если мы пробудем там один день вместо двух? «Что за беда, если и совсем там не будем?» Сказала Жильберта, вспрыгнув от радости. «Поедемте в Сен-Жермен, батюшка. Я никогда не бывала там. О, какая прекрасная мысль!» «Мы на дороге туда», — возразил господин Шутабрён. «Однако ж надо ночевать в Фрейселине» потому что здесь нечего и думать о ночлеге. Впрочем, Фрейселин и Конфалан стоит посмотреть. Дороги не очень хороши. Нам придется тронуться в путь до сумерек. Месье Шерассон, ступайте, задайте овса бедные в лантерне, которая большая охотница до путешествий, потому что они для нее единственные случаи полакомиться. Отведите осла к тем, кто нам дал его, туда, в ватру, а потом ожидайте нас... С моей тачкой и лошадью господина Эмиля по ту сторону реки. Мы будем там через два часа. А я, сказал Эмиль, напишу пару слов карандашом к матушке, чтобы она не тревожилась с моим отсутствием, и верно найду какого-нибудь мальчика, который отнесет ей записку. Посылать так далеко этих маленьких дикарей не совсем-то легко. Э, да вот нам и гонец. Кто-то из вашего дома, если не ошибаюсь. Оглянувшись, Эмиль увидел. Констана Галюше, письмоводителя отца своего, который только что сбросил платье на траву и, обернув голову носовым платком, сбирался закинуть удочку. «Ба! Констан! Вы даже сюда ходите ловить пискарей?» — сказал Эмиль. «О, уж, конечно, нет, сударь!» — отвечал Галюше с важным видом. «Я питаю надежду поймать здесь форель!» «Но вы намерены воротиться сегодня в горжелес?» «Разумеется, сударь!» «Батюшка ваш, не имея во мне нужды и нынче, позволил мне располагать целым днем. но если бог даст, я поймаю форель, тотчас же уйду из этого гадкого места. А если ничего не поймаете, так еще больше буду проклинать себя за то, что зашел так далеко и видел эту развалину. Ужас! Можно ли где найти место печальнее и замок хуже этого? Верьте, после этого путешественникам, которые толкуют, что это чудо, и что нельзя жить на берегах Крезы, не осмотрев крозана. Если только нет рыбы в здешней реке, то пусть меня повесят, коли я покажусь сюда когда-нибудь. Да и на реку плоха тут надежда. Эта светлая вода никуда не годится для ловли удочкую, а беспрестанный шум оглушителен. У меня голова заболела». «Видно, что вы сделали не очень-то приятную прогулку», сказала Жильберта, которая в первый раз видела смешную фигуру Галюше и которой прозаическое пренебрежение его внушало сильную охоту смеяться. «Однако ж, согласитесь, эти развалины производят сильный эффект. По крайней мере, они единственные в своем роде. Сходили ли вы на Большую башню?» «Сохрани меня, бог, сударыня», отвечал Галюше, польщенный обращением к нему Жильберты, на которую глядел он во всю ширину своих круглых глаз, значительно отдаленных один от другого и перемеженных довольно странным пучком рыжих бровей. «Я отсюда вижу внутренность этого сарая, потому что он весь сквозной, как фонарь, и, кажется, не стоит, чтобы из-за него сломать себе шею». Приняв улыбку Жильберта за знак одобрения и едкой сатиры, он прибавил тоном, который считал забавным и остроумным — «Славная сторонка, нечего сказать. Тут не растет даже ежевика. Если мавританские короли жили лучше этого, я поздравляю их. Хорош у них был вкус. Верно, сами они тоже были чудесные ребята. Чай ходили в деревянных башмаках и брали кушанье пальцами». «Очень замысловатая историческая догадка», — сказал Эмиль Жильберти, которая закусила кончик платка, чтобы не захохотать. «О, я вижу, вы большой насмешник», — возразила она. «Впрочем, вы вправе насмехаться. Вы из Парижа, где все отличаются умом и светскостью, и очутились теперь между дикарями». «Не могу сказать этого, по крайней мере, теперь», — подхватил Галюше, кинув убийственный взгляд на прекрасную Жильберту, которую находил очень по своему вкусу. «Но, говоря откровенно, здешняя сторона точно подстала. Посмотрите, какие оборванные босые ребятишки». В Париже на всех башмаки, а у кого их нет, те уши не выходят по воскресеньям. Я зашел зашёл, было в один дом закусить. Не оказалось ничего, кроме черного хлеба, которого не стала бы есть собака, да козьего молока, которое воняло псиною. Не стыдно ли этим людям жить так скаредно? Может быть, не от того ли это, что они очень бедны и не могут жить лучше? сказала Жильберта, возмущенная надменным тоном Мсье Галюше. «Скорее, разве очень ленивы?» отвечал он, несколько озадаченный этим замечанием, которое не приходило ему на ум. «А почему вы знаете?» возразила Жильберта с негодованием, которого Галюше не понял. «Девушка очень задорна», — подумал он, Ее бойкий вид очень мне нравится. Если бы поговорить с ней подольше, я показал бы ей, что я не провинциальный простак». «Каков?» — сказал Эмиль Жильберте между тем, как Констан искал на берегу червяков для удочки. «Не правда ли очень умен? «Я боюсь, едва ли не больше глуп, чем прост», — отвечала Жильберта. «Полно, дедушки, вы строго судите», — заметил добрый Антуан. «Этот детина некрасив, я согласен, но он, кажется, хороший малый, и господин Кардане им доволен. Он приобязательный раза два или три, предлагал мне свои услуги. Даже подарил мне очень хорошую удочку, каких нет здесь. Жаль только, я потерял ее, прежде, нежели воротился домой. И Жанила в тот день бронила меня почти столько же, как тогда, когда я потерял шляпу. «Что ж, господин Галюше, — прибавил он, возвысив голос, — вы обещали прийти ловить рыбу в наши места? Я у себя не очень тревожу рыбу». У меня нет вашего терпения, и потому вы найдете ее вдоволь. Жду вас на днях. Приходите ко мне завтракать, а потом я провожу вас на хорошие места. Там будет много для вас поживы». «Очень вам признателен», — отвечал Галюше. «Непременно явлюсь в одно из воскресений, если вам благоугодно обязать меня своими ласками». В восхищении от своей фразы Галюше раскланялся как можно любезнее и ушел приняв поручение Эмиля к его родителям. Жильберте хотелось показать некоторое неудовольствие отцу за его излишнюю благосклонность к такому неуклюжему и неприятному человеку. Но сама она была так благосклонна, что тотчас же пожертвовала ему своим отвращением. И через минуту забыла все, тем больше, что в этот день она была не в состоянии чувствовать никакой досады. Эмили Жильберта, благодаря настройству душ своих, находили приятными и забавными все случаи, наполнявшие остаток путешествия. Старая кобыла господина Антуана, заложенная в нечто похожее на открытую кабриолетку, которую он недаром называл «тачку», делала чудеса ловкости по ужасным дорогам, какими они должны были ехать к своему ночлегу. В этом экипаже могли помещаться трое, и Сильвен Ширассон, усевшись посередине, лихо, по его выражению, правил миролюбивую лантерную. Страшные толчки, претерпеваемые ими в этом экипаже, отнюдь не беспокоили Жильберта и отца ее, не привыкших баловать себя удобствами и останавливаться от какой бы то ни было погоды или дороги. Эмиль ехал впереди верхом, предупреждая их и помогая им выходить из экипажа, когда дорога была уж чересчур опасна. Потом, когда они выбрались на мягкий песок степей, он ехал сзади, чтобы разговаривать с Жильбертою и особенно, чтобы глядеть на нее. Никогда щеголь Бойлонского леса, вперяя взор в блестящую коляску своей торжествующей любовницы, не бывал так восхищенный горд, как был радостен Эмиль, провожая обожаемую им прекрасную поселянку по неясным тропам этой пустыни при сиянии первых звезд. Что нужды было ему? Сидела ли она в какой-нибудь тачке, запряженной клячью, или в роскошной карете? Была ли одета в обьяр и бархат, Или в поленялый ситец. На ней были худые перчатки, из которых виднелись кончики ее розовых пальцев, державшихся за спинку экипажа. Чтобы сберечь свой праздничный шарф, она сложила его и положила на колени. Прекрасная, стройная, и гибкая талия ее еще лучше обрисовывалась. Теплый вечерний ветерок, казалось, с горячностью ласкал ее белую, как алибастр шею. Дыхание Эмилия смешивалось с ветерком и он был тут безотлучно, как невольник, прикованный к колеснице победителя. Была минута, когда, благодаря неосторожности Сильвена, тачка вдруг остановилась, и лошадь Мили чуть не наткнулась об нее головою. Мосьё сокрепан поставил передние лапы на подножку, давая разуметь, что он устал и что пора его взять в экипаж. Господин Антуан сошел, чтобы схватить его за загривок и бросить на фарту кабриолетки потому что у бедной собаки не было уже столь гибких ног, чтобы вспрыгнуть высоко. Между тем Жильберта ласкала морду Воронка и проводила своей маленькой ручкой по волнам его черной гривы. Сердце Эмиля билось, как будто какой-нибудь магнетический ток переносил ему эти ласки. Он чуть было не сказал насчет счастья Воронка какого-то замечания, такого же недальнего, к какому бы способен был Галюше в подобном случае. Но удовольствовался быть глупым молча. Человек с умом так счастлив, если его настигнет подобная глупость. Уж совершенно стемнело, когда они приехали в Фрейселин. Деревья и скалы представляли одни черные массы, откуда слышался величавый и торжественный гул реки. Приятная усталость и свежесть ночи повергли Эмилия и Жильберту в сладкое усыпление. Перед ними было завтра, целый век счастья. Гостиница, в которой они остановились, и которая была лучшую во всей деревне, обладала только двумя постелями в двух отдельных комнатах. Решили, что лучшая комната достанется Жильберте, а господин Антуан с Эмилем расположится в другой, и что каждый из них возьмет по матрасу. Но когда дело дошло до поверки мебели, оказалось, что на каждой постели было по одному матрасу, и Эмиль составил себе детское удовольствие из того, что будет спать на соломе. Эта мера, угрожавшая Шарасону подобной участью, казалось, очень не нравилась шатабрёнскому пажу. Мальчик любил понежиться, особливо в путешествии. Привыкший провожать господина во всех его поездках, он вознаграждал себя за суровость, на какую Жанила осуждал его в Шатабрёне, вдоволь наедаясь и высыпаясь в дороге. Господин Антуан, подтрунивая над ним с грубоватой веселостью, спускал ему все прихоти, и сам делался его рабом, говоря, с ним как с негром. Так, например, когда Сильвен делал вид, будто чистит лошадь и запрягает экипаж, господин его на самом деле работал скребницей и ворочил колымагу. Если мальчик засыпал, правил лошадью, Антуан протирал себе глаза, брал вожжи и охотнее перемогал сон, нежели будил своего пажа. Если на ужин была только одна порция мяса, «Вы глажите кости с мосьёса Крепаном», — говорил господин Антуан Шарассону, который пожирал глазами говядину. Но, сам не замечая, добрый старик глодал кости и оставлял лучший кусок Сильвяну. Лукавый мальчишка знал манеры своего господина, и чем больше ему грозили голодом, бессонницей и работой, тем тверже он надеялся на свою счастливую звезду. Однако ж, когда он увидел, что господин Антуан — немало не заботится о его ночлеге и что Эмиль довольствовался соломою, то начал, прислуживая за ужином, зевать, подтягивать руки и говорить, что дорога была длинна, что эта проклятая сторона стояла на краю света, и он думал уже, что они никогда не доедут. Антуан притворился, будто ничего не слышит, и хотя ужин был не очень вкусен, однако он ел с большим аппетитом. «Вот как я люблю путешествовать», — говорил он, — поминутно чокаясь стаканами с Эмилем, вследствие привычки, перенятой у Жана Жаплу. «Когда при мне все мои удобства и все мои привязанности, ни за что не соглашусь в почтовой карете или на корабле ехать один искать счастье, то ли дело наслаждаться малым, что имеешь, проезжая прекрасную сторону, где знаешь всех прохожих по именам, все дома, все деревья, все колеи. Но не все ли одно, что я у себя дома?» Если бы за столом были Жан с Жанилою, я подумал бы, что я в шатабрёне, потому что со мною, во-первых, моя дочка — один из лучших друзей, а во-вторых, моя собака и даже месье Шарасон, который счастлив, что видит свет и ночует в гостинице по своим заслугам. «Хорошо вам говорить, сударь», — подхватил Шарасон, который вместо того, чтобы прислуживать, уселся к камину. «Гостиница пригадка, и спать в ней надо с собаками». — Что ж, негодяй ты этакой, разве ж этого не слишком для тебя много? — возразил Антуан, подделываясь под сердитый голос. — Ты должен радоваться, что тебя не посылают на нашест с курами. Вот еще какой неженка. У тебя есть солома, а ты боишься умереть с голода ночью. — Извините, сударь, здесь не солома, а сено. От сена же голова болит. — Коли так, ложись на голом полу, подле моей постели. Я тебя выучу жаловаться. Ты держишься как горбатый. Эта ортопедическая кровать будет тебе очень полезна. Ступай, приготовь мне постель, дорастели да лошадиную попону для масьё Сакрипана. Эмиль спрашивал себя, чем развяжется шутка, которую господин Антуан степенно выдерживал до конца, и когда Жильберта удалилась в свою комнату, он пошел за господином Антуаном в его спальню, желая посмотреть, успеет ли тот убедить своего пажа довольствоваться соломой. Граф забавлялся, заставляя ухаживать за собою, как за барином. «Эй, — говорил он, — снять с меня сапоги, подать фуляр и погасить свечи. Ты растянешься тут на полу, и горе тебе, если осмелишься захрапеть. Прощайте, Эмиль, ступайте спать, вас не будет тревожить соседство этого негодяя, который не дал бы вам уснуть. Он ночует нынче на полу, в наказание за его глупые жалобы». Проспав часа два, Эмиль вдруг был разбужен падением тяжелого тела, повалившегося рядом с ним на солому. «Ничего, это я», — сказал господин Антуан, — «не беспокойтесь. Я было поделился постелью с этим плутом, но под тем предлогом, что он растет, он беспрестанно возится ногами и до того затолкал меня, что я уступил ему свое место. Пусть его спит на кровати, если уж ему так хочется. Мне здесь гораздо лучше». Таково было примерное наказание, которое понес Фрейслине шатабренский Паш.